Глава 18. Рэй бросился со стартового круга в сторону выбранного им диска. Коготь чудо пробил его середину, и он исчез с пиксельным бз. Уже двигаясь дальше, Рэй поставил ногу на возвышающийся столб и изо всех сил оттолкнулся, посылая тело в воздух и целясь в два более высоких диска, которые качались навстречу друг другу, следуя красным линиям, указанным его Ноэб. Он поймал первой левой рукой, но пропустил второй. Потом приземлился и снова перекатился, чтобы на бегу подняться. Третий Рэй смахнул, когда тот промелькнул рядом, пока он мчался мимо, а четвёртый пронесся низко над землей почти между его ног. Перепрыгнув через стену из шестигранных призм высотой по грудь и, ловко пробив ногой пятый диск, Рэй бросился в сторону спускающейся пары, которая, как он надеялся, станет шестой и седьмой целью. Но едва его пальцы коснулись их, как диски исчезли. Рэй в замешательстве остановился. «Время!» – прокричал Брец. – Итого пять дисков. Уорд, труби отбой боя, займи место. дешам ты следующая. Шудо дематериализовался в браслеты, Рэй выпрямился и направился к пустому пятому кольцу за периметром поля. Он поймал взгляд второй сдающей, девушки с рыжевато-оранжевыми волосами, и попытался бы молча пожелать ей удачи, если бы не выражение ее лица. Она не была сердитой. Скорее курсантка выглядела смущенной. Ее внимание ненадолго переключилось на его УБУ, прежде чем они прошли мимо друг друга, и девушка заняла исходную позицию. Рэй ожидал такой реакции, но все равно вздохнул про себя, увидев, что остальные тоже смотрят на него широко раскрытыми глазами. На лицах курсантов застыла смесь шока и неверия. Достигнув своего кольца, Рэй сел, стараясь ни на кого не смотреть, и погрузился в процесс обучения и наблюдения. Диски появились снова. Те, которые он уничтожил, были заменены и опять висели в тех же местах. Они двигались по той же головокружительной схеме, а старший прапорщик Брец все еще стоял на своей парящей платформе над беспорядочным количеством мигающих черных кругов и внимательно наблюдал за происходящим. «Курсант, призыв!» По призыву гишам на предплечьях девушки появилась пара красно зеленых перчаток, сочетающихся по цвету с остальными сапогами, мерцавшим на ее ногах и ступнях. Начался отчет. Рэй с интересом рассматривал устройство, отметив между пластинами намек на тёмно-синий высотриум, не похожий на его собственный. Затем маркер установился на ноль, и Гишам начала двигаться. Она выбрала такой же угол старта, как и он. Вероятно, ее нейрооптика представила ей схожие переменные, раз система каждый раз начинала тест в тот же момент с тем же расположением дисков. С впечатляющей скоростью Гишам пронеслась сквозь первый диск, затем подпрыгнула в воздух за вторым и третьим, Однако затем она изменила направление, взбежала по симуляционной лестнице, образованной плоскими вершинами шестиугольника, и бросилась с одной стороны, помогая себе руками и ногами. 4, 5, 6. Девушка приземлилась и сделала выпад, нырнула в другую группу, пробив диски насквозь, а затем прыгнула еще на одну пару. Время! крикнул брец, и диски снова погасли, оставив гешам. Она выпрямилась и попыталась перевести дыхание. «Итого 11 дисков. Неплохо, курсант. Отбой и покинуть поле. Эмбл на позицию!» Следующие трое сдавали экзамен именно таким образом, получив по 10, потом по 13, потом по 14 дисков. К тому времени, когда лысый парень, которого Рэй теперь знал, как Сенсона, проявил себя особенно быстрым, многое было показано и многое было усвоено. «Ворд, второй раунд!» Поднявшись на ноги, Рэй вошел в круг, на этот раз с уже активированным Ноэб. Подход к тесту несколько различался, но все начинали одинаково, а это говорило о том, что он точно не ошибся. Быстро запомнив план атаки, он вышел на кольцо. Сенсон как раз покинул его, и краем глаза Рэй уловил взгляд парня. «Нет, соберись». Рэй призвал Шедо. Снова начался обратный отсчёт. Он ждал нуля, наблюдая за движением дисков, затем снова бросился вперед. «Время!» — объявил Брэд через 15 секунд. Итого 8 дисков. Хороший прогресс, ворд! Гишам, поднимайся. В течение следующих двух раундов потасовщики из 1А показали себя самыми сообразительными на курсе, наблюдая и учась на успехах и неудачах друг друга. Когда обрец объявил конец последней попытки Сенсона, Рэй успел довести свой счет до 9 дисков, чем мог бы гордиться, не будь это в два раза меньше, чем у второго с конца по очкам, и почти на треть меньше, чем у Сенсона, набравшего 24 диска. «Хорошая работа, вы все молодцы!» Суровое выражение лица бредца не изменилось, но голос был наполнен одобрением, когда его платформа опустилась и погрузилась в пол поля, теперь снова ставший черным. «Следующим будет тест на нападение и выносливость. Можете 5 минут отдохнуть, пока я настраиваю программу. Если хотите, можете обсудить свой тест на скорость и ловкость, но оставайтесь здесь, не мешайте другим группам». Курсанты встали с относительно неудобного пола и собрались в кучку пока группы иных типов продолжали свои испытания на соответствующих полях вокруг. Поколебавшись несколько секунд, Рэй решился присоединиться к потасовщикам. «Он эволюционировал!» — услышал он шепот темнокожей девушки по имени Уоррен, когда подошел к ним. «Я знаю, что это так!» «Не может быть!» — вздохнул другой мальчик эмбл ряди его натуральных каштановых волос блестели от пота. «Невозможно!» «Вполне возможно!» — вклинился Рэй, вступая в кольцо группы, оглядываясь по сторонам в знак протеста. «Если вы хотели узнать об этом, почему бы просто не спросить?» Все четверо отпрянули от него и покраснели от того, что их поймали. В конце концов Сэнсон выдавил нечто похожее на улыбку. «Справедливо», — согласился он, опустив глаза на браслеты Шидо. «Тогда избавь нас от терзаний, Уорд. Твое устройство эволюционировало, так?» Рэй обдумывал язвительный ответ, но решил отдать группе должное. Вздохнув, он кивнул. «Да, это случилось после вчерашнего матча с Лорен. Хотя вам, ребята, не стоит удивляться. Я Е-рангер, в то время как большинство из вас, вероятно, на середине Д, я полагаю. У всех вас уже есть несколько способностей для ваших устройств?» Он поднял руку, демонстративно встряхнувши до. «Вы все видели мою УБУ во время боя, верно? Кости без мяса?» «Слабо сказано», — фыркнула Ворон, но взгляд Сенсена заставил ее замолчать. «Так ты просто догоняешь?» неуверенно спросила Гишам. Рэй рассмеялся. «Не знаю насчет догоняю, я довольно сильно отстаю от вас, ребята. Ну просто посмотрите на наши очки ловкости. Но подняться с низких Е быстрее, чем подниматься с Д, разве нет? Особенно в таком месте, как Галленс. Это было ложью лишь наполовину. Если бы Рэй мог стабильно обеспечивать хотя бы малую талику того развития, которое увидел после схватки с Лорен, он был бы в состоянии догнать их, а потом и перегнать. Но как бы там ни было, никому кроме него и ВИФ не нужно было об этом знать. Рейтинг УБУ был общеизвестен. Было лишь вопросом времени, когда кто-то это поймет. Если бы за это время он смог унять враждебность, которую вызывала его зачисление, все могло стать намного проще, когда придет время раскрыть карты. «Логично», — согласился парень по имени Эмбл после недолгого молчания, пока все обдумывали сказанное. «Я был на d 0 при присвоении. Честно говоря, удивлен, что мне это удалось». «Но сейчас я Д2, в то время, как большинство из вас, ребята...» Он оглядел остальных троих. «Получили, возможно, только сам ранг, верно?» «Совсем нет», — признался Сэнсон с едва сдерживаемым раздражением. «Родители не могли позволить себе тренера, поэтому я Д5, как и на момент сдачи экзамена». «То же самое», — со вздохом повторила гевшам. «Д4 с того дня, как я получила ферон Она подняла своё УБУ, чтобы уточнить. «Видите?» «Так что не удивляйтесь, и не надо спрашивать меня о том, что я делаю здесь со всеми вами. Меня уже дважды сегодня задалбывали такими вопросами, если ты не заметила. Сейчас у меня не больше ответов, чем 15 минут назад». Быстро оборвал Рэй, когда девушка открыла рот, недоверчиво глядя на него. «Одна минута, курсанты!» — раздался с поля голос Бреца. «Вернитесь на свои места!» Бросив последний любопытный взгляд на Рэя, дешам Эмбл и Уоррен сделали то, что было приказано. Собираясь сделать то же самое, Рэй и сам повернулся, чтобы идти обратно, но рука на плечо на секунду задержала его. Эй, послушай, чел. Сенсону казалось было немного не по себе, когда Рэй снова удивленно огляделся вокруг. Насчет Лерона сегодня утром. Сожалею об этом. Он мой сосед по комнате и, честно говоря, не кажется плохим парнем. Я не думал, что он зайдет так далеко, когда сказал, что хочет поговорить с тобой. Рэй поискал на лице парня хоть намек на обман, но ничего не нашел. Насколько он мог судить, тот искренне переживал. «Не беспокойся об этом», — сказал он, пожав плечами. «У меня такое чувство, что мне придется привыкать к этому какое-то время. По крайней мере, пока я не выползу из ранга Е или пока они не поймут, что произошла ошибка и не вышвырнут меня отсюда». Он криво улыбнулся Сенсону. «Но я ценю твои извинения». В ответ тот начал ухмыляться, но не успел произнести и слова, как их разговор прервал рёв Бреца. «Вуэрд Сенсон, должен ли я повторять, насколько я не люблю повторяться?» Обменявшись полными ужасов взглядами, они повернулись к прапорщику, привлекая к себе внимание. «Нет, сэр. Простите, сэр!» Одновременно воскликнули они, а затем разделились, чтобы поспешно вернуться к своим кругам, пока остальные наблюдали за ними. Бредс долго пялился на них, даже когда оба сели на свои места, но в конце концов либо с поскольку это был их первый день, либо просто не захотел изводить дальше. Вместо этого он указал на поле позади себя. «Как я уже сказал, сегодня будет тест по нападению и выносливости. Вы займете позицию в центре поля». Позади него спроецировался красный круг, как и было обозначено. «Попеременно в этих двух точках...» еще два круга на этот раз черных появились примерно в пяти метрах, каждый на севере и юге от стартовой позиции. «Появится противник». Эти проекции будут имитировать противника с унифицированными УБ успехами, начиная с F0 и продвигаясь на 5 рангов за раз. Ваша задача как можно быстрее произвести нанесение фатального урона. У вас будут два противника на каждом ранге. F0, F5, E0, E5 и так далее. Они не станут нападать на вас они будут предпринимать значительных попыток отойти от своих стартовых позиций, если вы их не вынудите. Однако они будут защищаться и уклоняться от атак. Испытание заканчивается, если противник продержится свыше 30 секунд до НФУ. Прапорщик критически просканировал своих потасовщиков. Этот тест фактически определяет две области, которые можно улучшить. Кто-нибудь может сказать мне, что это за области? Неудивительно, что все пять пар рук поднялись вверх. Эмбл! Обратился Брецк к парню с каштановыми волосами. Количество противников, подвергающихся НФУ и скорость причинения НФУ на ранг, сэр, Точно. Рапорщик коротко кивнул. «Само собой разумеется, что нет двух одинаковых пользователей. Это означает, что их навыки никогда не будут одинаковыми. Один из вас может быстро одолеть противника, но может быть превзойденным более умелыми противниками, в то время как другой может выдержать бой с более крупным и сильным противником, но с трудом завершит бой. Это очень важные факторы, которые необходимо учитывать, особенно при выборе тактики, состава отряда и позиционирования в форматах командной битвы и войнодрома, ясно?» Где-то кивнули, и Рэй увидел бредца в новом свете. Ничто из того, что он сказал, не стало бы новостью для большинства любителей турниров, но тот факт, что он уже нашел время, чтобы вложить в них частичку боевой тактики, заставил Рэя задуматься о том, что Валера Дент, вероятно, довольно требовательна к своим субинструкторам. «Хорошо», — прапорщик переключил внимание на Сенсона. «Поскольку у вас, очевидно, достаточно свободного времени, чтобы бездельничать и болтать после того, как я отдал приказ, вы можете идти первым, курсант». Сэнсон кивнул и без единого пререкания поднялся, чтобы выйти на поле и занять место в красном стартовом кольце. «Первый противник будет проецироваться в северной точке. Следующий появится на юге сразу после объявления НФУ, затем обратно по новой. Есть вопросы?» Сэнсон покачал головой, повернувшись лицом к черному кругу, который выделил Брец. «Курсант, призыв!» Устройство Сэнсона манифестировалось в мгновение ока, изумрудный глянец на темной подложке белом в Его пальцы не имели отдельных пластин, что затрудняло ловкость движений, но тяжелая сталь браслетов простиралась на запястье и костяшки, превращаясь в два смертоносных кинжала. Как и у гишам, у Бу Сенсона начала распространяться на ноги, но его сапоги были выше, чем у девушки и закрывали колени, как красно-золотые поножи Арии Лорен накануне. Начался пятисекундный отсчёт, и Рей затаил дыхание. На счет 3 на северном круге появилась фигура высокой женщины однотонного серого цвета вплоть до облегающего боевого костюма. На счет 1 руки проекции были подняты вверх. Она приготовилась к защите, и Рэй заметил, что на спине у нее черным начертано f0. Затем отсчет дошел до нуля, и Сенсон с криком бросился вперед. У бедной проекции не было ни малейшего шанса. Правая рука курсанта первой пробила ее защиту не сильнее, чем у обычного человека. И Рэй подумал, что кончик кинжала, вонзившегося в грудь F0, был перебором. Действительно, через 4 секунды после начала поединка раздался автоматический голос арены, Нанесен фатальный урон. На поле Сенсон закружился вихрем. Появился второй противник, мужчина, окрашенный в идентичный серый цвет. Однако на его груди красовалась такая же надпись F0, поэтому он продержался не дольше первого, рухнув точно так же, когда курсант преодолел 10 метров, чтобы настигнуть его. Нанесен фатальный урон. Женщина появилась снова, на этот раз с надписью F5. Ей потребовалось совсем немного времени, чтобы опуститься. Она успела отразить правый кулак Сенсона, чтобы получить последующий удар левой прямо в лицо. Мужчина манифестировался, но на этот раз потасовщик был еще быстрее. Он предвидел первоначальное отражение и положил конец проекции на целую секунду быстрее с помощью аналогичного комбо из пары ударов. После этого появились Е0, а затем Е5, И справиться со всеми четырьмя спроецированными противниками оказалось не намного сложнее. Наконец, когда появился первый Д0, возникло едва заметное подобие настоящего боя. Первый удар Сенсона был отражён, как и последующий, а затем и третий. Курсант попытался провести тяжелый боковой удар, от которого противник быстро увернулся, но Сенсону удалось использовать импульс ноги и обрушить стальной каблук своего ботинка прямо на макушку головы женщины, Она упала на четвереньки, и разящий удар в висок снова объявил НФУ. Появился второй Д0, и на этот раз Сенсен был немного шустрее. Он притворился, что делает выпад правой, проекция подстроилась, чтобы блокировать левую, но осталась открытой для двух быстрых ударов в бок. Прежде чем она успела оправиться, Сенсен сбил с ног своего противника подсечкой по ступням и вслед за падающим телом вонзил кинжал глубоко в грудь. К сожалению, это был первый Д5, который в итоге побил лимит времени кадета. Проекция женщины двигалась почти так же быстро, как и Сэнсон, ловко блокируя, уклоняясь и перенаправляя тяжелые удары. Удар ногой зацепил ее скрещенные руки, отбросив на три шага назад по белому полу. Она сохранила равновесие, но все же упала под следующим ударом приемом ветряная мельница в голову. Состоялся обмен ударами. Сэнсон пытался сломать ее защиту, а проекции удавалось просто держать удар. «Время!» — объявил старший воронт-офицер Брец. Он не поднялся в воздух для этого испытания, а наблюдал за боем с безопасного расстояния через полполя. «Первый Д-5 достигнут. Общее время — 3 минуты 6 секунд 34 сотых. Отличное начало, Сэнсон, выходи!» Курсант только кивнул в знак благодарности, слишком измотанный, чтобы вставить хоть слово, и только когда он покинул центр кольца, и действительно понял второй показатель, который проверялся в этом тестировании. Выносливость. Он уже проклинал свое невезение, когда взгляд прапорщика упал на него. Вообще, я бы попросил тебя идти последним, ворд, но возможно в следующий раз вы с Сенсоном будете быстрее следовать приказам, так что теперь ты. Рэй предвидел это, но все равно почувствовал, как тяжелый ком тревоги провалился из горла в когда он поднялся на ноги. Выйдя на поле, он с немалой долей опасения подошел к красному стартовому кольцу в его центре. Он заставил себя сделать успокаивающий вдох и сосредоточиться. Сенсон был в несколько раз быстрее и сильнее, но его боевой стиль тяжелее. Если Рэй сможет победить хотя бы одного из Д-0, возможно, он сможет заслужить доверие в классе или даже вообще среди потасовщиков. Достигнув стартового кольца, он повернулся лицом на север. «Курсант! Призыв!» Шидо скользнул по рукам Рэя, и начался обратный отсчёт. Он наблюдал за каждым его тиком, подняв руки и расставив ноги. Серая женщина мерцала по ту сторону цифр. Затем отсчет завершился. Рэй был медленнее остальных, но скорость все равно была одним из его главных достоинств. Он в мгновение ока преодолел 5 метров, нанося удары так же, как и Сэнсон. Раньше у него не было возможности испытать эволюцию шидо, поэтому он придерживался своей привычной техники, полагая, что когти на правой руке могут сделать даже основные способности более смертоносными. И действительно, Удар пришёлся в блокирующие руки женщины, но раздвоенная сталь пробила их насквозь, прорубив запястье и вогнав несколько сантиметров металла в череп проекции. Нанесен фатальный урон. Вырвавши доры Рэй крутанулся и кувыркнулся через белый пол арены. Мужчина F0 был готов и ждал его, и Рэй решил попробовать финт левый. Противник рефлекторно повернулся, открывая висок для чистого удара когтями. Нанесен фатальный урон. Появилась F5, и Рей рванулся назад, направляя все силы. Он начал ударом вперед, используя всю инерцию тела, но его движение, очевидно, было просчитано, потому что женщина уклонилась. Он едва успел остановиться, чтобы не пролететь мимо, и отомстил проекции на развороте, нанося удары по туловищу, голове и бокам. F5 увернулась от нескольких ударов, даже отбила один или два других, но оступилась, выставив руки, чтобы спастись от второго лобового удара. Когда она потеряла бдительность, левый кулак Рея ударил проекцию в боковую часть головы. Она отшатнулась, и он с криком бросился на женщину с раздвоенными когтями наперевес. «Время!» Проекция исчезла. Шумно задыхаясь, Рэй нырнул сквозь ничто, успев перевернуться и вскочить на ноги. «Первые в пять достигнут. Общее время... 52 секунды, 34 сотых. Сойди с поля, вор, Ворон!» Чувствуя себя разочарованным собственным выступлением, Рэй отозвал шидо и ушел с Ринга. Дойдя до назначенного круга, он тяжело сел, пытаясь заставить себя смотреть на бой Уоррен. Оба F0 были выбиты за 15 секунд, а F5 занял у нее лишь немного больше времени, чем заход Сенсона. Девушка сильно замедлилась на d0, но справилась, хотя и только для того, чтобы также застрять на первом D5. Время! Первый Д5 достигнут. Общее время 3 минуты 37 секунд 62 сотых. Эмбл на выход! Эмбл достиг второго Д0, прежде чем его выносливость иссякла, но Агишам закончилась самым быстрым временем, достигнув Д5 и преодолев отметку в 3 минуты. Сенсен снова встал, когда его позвали. Рэй абстрагировался от боя, обдумывая свой следующий раунд. Что он мог бы сделать по-другому? На самом деле это было довольно хорошее выступление, хотя он должен помнить, что не стоит раскрываться для удара, если нет полной уверенности в попадании. Не считая этой ошибки, его бой был достаточно выверенным, поэтому он не знал, какие коррективы мог бы внести, чтобы добиться лучшего результата, тем более во время третьего раза. Он задумался, отстраненно наблюдая за происходящим сражением. У него был лишь один шанс, но он не хотел существенно менять стиль боя, не имея возможности хотя бы испытать новую форму шидо на пробном заходе. «Время! Второй Д5 достигнут! Общее время 3 минуты 19 секунд 9 сотых! Хорошее продвижение, Сэнсон! Ворд! Вторая попытка!» Сделав выбор, Рэй снова поднялся на ноги. К тому времени, как он оказался в стартовом круге, он уже спланировал атаки, надеясь, что не переоценил достоинство эволюции своего УБУ. Шедос сформировался в его руках и отсчет пробил ноль. Первых двух противников Рэй прикончил, как и раньше, чувствуя, что удары теперь проходят немного чаще. Когда материализовалась F5, прежде одержавшая над ним верх, он снова бросился на нее, крепко сжав правый кулак, чтобы нанести диагональный удар по проекции и, надеясь, что точно рассчитал расстояние. Противница вытянула руку, чтобы блокировать удар, но вместо запястья поймала острую сталь, а Рэй степетом почувствовал, как когти рассекают защиту F5. Рука женщины ослабла, удар прошел через нее, рассекая одну сторону груди. НФУ не был объявлен, но проекция попятилась и упала на колено, глядя на Рэй бесцветными глазами, и тут же поймала лицом перчатку из черно белого металла. Нанесен фатальный урон. «Да!» Рэй внутренне торжествовал, но старался сохранять сосредоточенность. С мужчиной было немного сложнее. Толстые руки проекции не допускали большую часть урона до его тела после такого же начального рассекающего удара, но все же Рэй справился. Второй F5 упал, и Рэй повернулся, чтобы сразиться с Е0, держа руки на готове. изменился, но на этот раз его одолела женщина Е5. Через 30 секунд после начала блицбоя с проекцией крик бредца прервал поединок. «Время! Первый Е5 достигнут! Общее время 2 минуты 31 секунда 14 сотых!» «Отличная корректировка, Уорд! Следующий!» Задыхаясь, Рэй занял свое место весьма довольный собой. Он не думал, что у него есть хотя бы шанс из 100 победить Е5 всего за 30 секунд в прямом бою. Пока, по крайней мере, нет. Но даже простой похвалы Бреца было достаточно, чтобы показать, что он мыслит в правильном направлении. Вторая попытка закончилась, затем третья. Рейс сосредоточился на том, чтобы сэкономить время на окончании каждой проекции и сумел достичь первого Е5 снова на целых 4,5 секунды быстрее. Поменявшись местами с Уоррен, которая на этот раз сильно выдохлась и полулёжа в своем кольце, он получил приятный сюрприз в виде текста, бегущего в Ноэб. Обработка боевой информации. Производится расчет. Результаты. Сила недостаточно. Выносливость. Острая недостаточность. Скорость. Недостаточно. Когнитивность – недостаточно. Нападение – недостаточно. Защита – недостаточно. Прирост – неприменимо. Проверка сбора данных боя. Соответствующий сбор данных выполнен. Устройство инициирует корректировочное изменение – выносливость. Корректировочное изменение завершено. Выносливость повышена с ранга F4 до F5. Скрывая восторг, Рэй взял бутылку охлажденной воды у одного из жужжащих служебных дронов, появившихся из хола в течение последних 10 минут. Спрятав ухмылку и сразу же выпив половину содержимого, он понял, что не должен был так удивляться. Он участвовал в тренировке, причем такой, которая ничем не отличалась от симуляционного обучения, которым он занимался всё лето. Если уж на то пошло, он даже был немного разочарован, что и с проекциями дали так мало, несмотря на S-ранг прироста. Рэй вспомнил зуд, который испытал, когда впервые столкнулся с Арией и Лорен и увидел прячущуюся за ее привлекательными чертами и формой чудовища ранга С. Внезапно Рэй понял, что ему снова хочется подраться. «Не конкретно с Лорен», – рассудил он после минутного раздумья, потягивая остатки воды, – «кто угодно. С любым, кто мог бы бросить ему вызов. У него прямо свербело увидеть, что произойдет после следующего матча. Свербело увидеть, что произойдет на самом матче». Может, его спеки и были ужасными, но они значительно выросли по сравнению с теми, что было на церемонии посвящения. Он хотел посмотреть, что сможет сделать, узнать, к чему они с Шидо могут прийти вместе. «Время! Второй Д-5 достигнут! Общее время 3 минуты 12 секунд 41 сотая! Хорошее завершение, Гишам!» Взмахнув рукой, Брец отключил поле. Проекция исчезла, оставив девушку задыхаться на пустом поле. Старший прапорщик подождал, пока Гишам придет в себя, а когда она, пошатываясь, вышла из дольного периметра, снова обратился к курсантам. «Все молодцы, отлично поработали. Некоторым нужно идти вперед дольше, чем другим, но вы увидели прогресс на всех трех попытках. Примите мое уважение. Передохните еще пять минут, пока я настраиваю финальное тестирование». На этот раз Рэй и другие курсанты даже не пошевелились. Тот же Сэнсон, который завершил тест первым около 10 минут назад, все еще потел, хотя, казалось, достаточно быстро перевел дух. В довольном молчании пятеро кадетов на этот раз держались в своих кольцах, подтягивая свою воду и наблюдая за происходящим вокруг. Второе, третье и четвертое поле располагались на востоке, севере и северо-востоке соответственно, и только дуэлисты на последнем из них закончили второе тестирование быстрее, чем группа Паре. Он заметил среди них вив Она сидела спиной к потасовщикам, тяжело дыша после недавней попытки. На втором рапиры, похоже, заканчивали, а на третьем лансерам явно оставалось еще несколько раундов. Было очень интересно наблюдать за тем, как разные типы справляются с безоружными противниками. Рэй заметил, что задержка обеих групп, похоже, связана с тем, что они продвинулись дальше в тестировании, чем потасовщики. «Наверное, здорово иметь меч! Раздался стук. Оглянувшись, Рэй обнаружил, что Сенсон все таки поднялся на ноги и по какой-то причине решил составить ему компанию в созерцании других групп. Рэй кивнул, не желая игнорировать оливковую ветвь. Другие типы имеют преимущество на ранних рангах, когда дело доходит до нападения, поскольку их устройства дают им больше возможностей, чем арсенал потасовщиков. Но смотри... Он поднял покрытый шрамами палец, указывая на группу лансеров, где девушка с ярким зелено-синий-черным копьем пыталась прорваться сквозь защиту ц 0 «Я не вижу никого, кроме Арии и но у кого была бы броня ниже пояса. Кроме вас, ребята». «Да, я тоже это заметил». Лысый парень низкосов взглянул на Рэя. «Это нормально?» Рэй пожал плечами. «Не уверен, но я бы предположил, что да». Если у потасовщиков изначально не хватает нападения, логично, что это компенсируется скоростью или чем-то подобным. Если они опубликуют результаты тестов, могу поспорить, что вы четверо окажетесь на первом месте по первому тесту, может быть, уступив дуэлистам, а по второму — в самом низу». «Хм». Сэнсон смотрел на него еще мгновение. «Ты на самом деле набрал 99% на письменном экзамене, не так ли?» «Почти», — со смехом поправил его Рей. 987, если быть точным». «Чёрт!» — пробормотал парень, явно впечатленный. «Тогда что насчет третьего теста? Что нам предстоит?» «Понятия не имею», — признался Рэй. «Зависит от того, на что они нас проверяют». «Разве Дант не говорила о силе духа?» «Да, она говорила», — Рэй нахмурился. «Вот это-то меня и беспокоит». «Потому что защита не может быть развлечением, когда ее проверяют». Рэй удивленно посмотрел на него. «Ты читаешь мои мысли». «Я говорил тебе сегодня утром, когда Лерон вел себя как скотина, что сам набрал 95 баллов по письменной работе». Сэнсон хихикнул. «Нам повезло учиться в институте, где никто не собирается быть идиотом». «Зависит от того, что ты вкладываешь в это понятие», проворчал Рэй, вызывая в памяти лицо некоего черноволосого чудовища. «Справедливо», усмехнулся парень, затем снова стал серьезным. Но да, я и сам думал о том же». Если мы разделим спеки, по которым нас уже тестировали, исключив прирост, то в первом тесте мы можем считать скорость и когнитивность, а во втором силу выносливости нападения. Таким образом, нам остается. Защита! закончил Рэй со вздохом. Да, в точку. Наступило молчание, пока они оба это переваривали. Этот последний, наверное, будет отстойным, да? Проворчал наконец Сенсен. Несомненно, ухмыльнулся Рей. Сенсен кивнул. Затем, сделав глубокий и напряжённый вдох, и словно готовясь прыгнуть с обрыва, он встряхнулся. «Надо бы вернуться на свое место, пока у Бреца не появился очередной повод содрать нашу шкуру». Он посмотрел на Рея, словно что-то обдумывая, а затем медленно протянул руку. «Ты пытался познакомиться сегодня утром. Я еще раз извиняюсь за то, что Лерон такая задница. Не могу сказать, что знаю, какого черта ты здесь делаешь, парень, но ты кажешься нормальным, так что я поверю, если ты говоришь, что не знаешь». Сенсен добродушно ухмыльнулся. «Или, по крайней мере, поверю, что у тебя есть достойная причина не объясняться». Рэй сдержанно рассмеялся, но протянул руку, чтобы пожать ладонь Сенсена. «Я ценю это. Рэй Уорд. Но ты уже это знаешь». «Банд Сенсен», — ответил парень, пожав Рэй руку. Даже учитывая контроль, его хватка действительно намекала на впечатляющий спек силы. «Впрочем, все зовут меня Сенс. Удача на третьем тесте, чел». «И тебе тоже, сенс? кивнул Рэй, на что Бант ответил также и направился к своему месту. Когда он уходил, Рэй почувствовал, что напряжение немного спало с его плеч. Тревога от постоянных взглядов и шепота остальных курсантов весь день давила на него. Сначала ловец, теперь сенс. Возможно, у него действительно есть шанс занять скромное местечко в классе первого курса. Даже возможно, завести себе и вив несколько друзей на этом пути. «Внимание вперед, курсанты!» Рэй развернулся лицом к первому полю. Старший прапорщик Брец подошел к их концу ринга, очевидно, закончив свою настройку. Под его ногами дуэльное пространство снова стало ослепительно белым, но на этот раз проецируемый на него рисунок был иным. Поле стало плоским, как и во время второго испытания. Но сейчас вместо одного кольца в центре, по его внешней стороне светилось 5 пятиметровых кругов с меньшим кольцом в центре каждого. Несмотря на четкий дизайн, Рэй почувствовал, что его желудок сжался при взгляде на симуляцию. «Последний экзамен — стойкость. Он проверит вашу физическую и моральную закалку», — начал бред, переводя взгляд с одного студента на другого. «Как некоторые из вас, возможно, поняли, эта оценка проверяет не само упорство, не то, сколько прыжков вы сможете сделать до потери пульса. Суть выбранного вами пути как пользователей — нести насилие. Но это еще и ваше проклятие — его выдерживать». В мире нет человека даже среди королей, королев и ладей последних 200 лет, который мог бы утверждать, что вышел невредимым из каждого матча, в котором когда-либо участвовал. Однако есть немало обладателей устройств, что я могу сосчитать, которые переломили ход поединка только благодаря силе воли и целеустремленности. Инструктор обвел рукой поле позади себя. Это тестирование вы будете проходить все вместе. Я призываю вас соревноваться, черпать силы в выдержке друг друга и следовать за теми, кто окажется сильнее. «Как продемонстрировал курсант Уорд вчера на посвящении...» Рэй удивленно моргнул, услышав свое имя. «Боли травмы не обязательно означают поражение, по крайней мере, не сразу. Раны не означают, что вам конец. То, что вы оказались в невыгодном положении, не значит, что вы проиграете. Бросьте себе вызов, чтобы победить то, что могло бы вас уничтожить, и заставьте себя продержаться еще немного». Бред сделал небольшую паузу, чтобы слова дошли до группы, а затем продолжил более взвешенно. Этот третий тест оценит вашу способность преодолевать травмы и усталость, проверит вашу стойкость перед лицом боли, истощения и непосильного давления. Каждый из вас займет свое место в центре одного из рингов позади меня. Как только начнется экзамен, вы почувствуете некоторый дискомфорт. Он будет усиливаться в течение нескольких минут, и реактивные поля УБУ вам не помогут. Вы услышите, как я буду объявлять ранги по мере увеличения давления. Они будут обозначать точку, до которой обычно доходит средний курсант Галленса данного ранга. Я призываю вас стремиться как минимум к своему уровню и делать все возможное, чтобы заставить себя продержаться дольше. Со временем изменения, которые у УБУ произведут в ваших телах, улучшат вашу способность превозмогать боли и увечья, но физические способности – лишь часть мастерства. Он снова оглядел каждого по отдельности. «Есть ли вопросы?» Слева от Рея Уоррен неуверенно подняла руку и бред кивнул в ее сторону. «Как… как мы закончим тестирование, сэр?» Она изо всех сил старалась скрыть тревогу, но безрезультатно. На лице бредца не шелохнулась ни одна мышца, когда он ответил. «Большинство людей кричит!»